Глава 3. Лестер Этлхарт. Риара окликнул Лестер, сосредоточенно читающую что-то эльфийто. Она вздрогнула и подняла на него взгляд. Что же могло так её увлечь, что она даже не услышала его шагов? О, мистер Этлхарт. Она отложила в сторону газету. Простите, зачиталась. Этот columnist пишет так экспрессивно, невозможно оторваться. Вы слышали последние новости? Алестер вздохнул. Он вообще не мог понять, как относиться к последним новостям: то ли радоваться, то ли беспокоиться из-за новых трудностей. И что там? Сделал вид, что не догадывается, о чём секретарь говорит. Та цокнула языком и интригующе закатила глаза. Недавно все судачили о самой эффектной свадьбе этого года: мисс Рэнфрид и граф Броннеррат. Их чуть было не признали самой красивой парой последних лет. Но церемония обернулась настоящим скандалом. Сначала невеста устроила в зале древнейших демонстративное выступление, а потом её состоявшийся муж пропал, не дошёл даже до дверей супружеской спальни. Последний факт особенно радовал, но Лестер предпочёл умолчать об этом. "Ну надо же", иронично отозвался он, открывая дверь кабинета. "Бывает же такое. Действительно не бывал и скандал". «А от мистера Ренфреда не приходило писем?» Вообще-то, Отда еще несколько дней назад был твердо намерен расторгнуть все договоренности по инвестициям, но почему-то не торопился присылать документы на подпись. «Нет, ничего не приходило. Зато пришел ответ на ваш запрос в банк». Ряров встала и пройдя следом за Лестером, отдала ему плотный конверт с оттиском Объединённого банка. Хлопоты не самые приятные, но необходимые. Рабочие уже составили смету по ремонту арены, прибавив к ней просто скотский счёт за срочность. В наличии таких средств у Лестера не было, пришлось изымать из банка. Наверняка банкиры были этим не очень довольны, но по-другому не удастся спасти горячий сезон. «Итак, для проведения финальных боев в младшей лиге пришлось искать другую площадку с тем же количеством мест, и пусть она не могла сравниться по комфорту и атмосфере с ареной, это хоть какой-то выход». «Да, спасибо». Лестер бросил конверт на стол. «Придется сегодня нанести пару официальных визитов. Но голова была забита другим». Клэр осталась одна в квиткостях, если не считать констеблей и скально. И теперь он поручил Имману подыскать для неё надёжную охрану, которую вскоре нужно будет отправить туда. Лишь тогда ему станет немного спокойнее. Визиты Клэр придётся ограничить, пока насчёт пропажи Армеля что-то не прояснится. Риара отлучилась, когда пришёл курьер с почтой, а затем вернулась. «Вот мистер Эттелхарт». Она положила перед ним куцый листок официального вызова в полицию. «Только что принесли». У вас какие-то неприятности? В её голосе проскользнула обеспокоенность. Пока нет, ответил Лестер, перечитывая формальные строчки бланка, в который были вписаны его имя и дата. Раньше Рой приглашал его личным, написанным от руки письмом или вообще старался встретиться вне участка, а теперь вот так. Наверное, это можно считать плохим знаком. Вы поедете? уточнила секретарь. Поеду, куда же деваться? Он вновь встал и надел уже снятый был жакет. Лучше решить эти вопросы с утра, чтобы не мучиться инсинуациями до вечера. Кучер, который привёз Лестер из дома, даже не успел налить себе чаю, как тот вновь велел выезжать. В отделении Южного округа царила обычная рабочая суета, но желези на окнах кабинета Роя были закрыты, словно он на самом деле не хотел никого видеть, хоть и был на месте, как доложил один из констеблей. Вызывал, бросил Лестер в место приветствия. Весьмак поднял на него взгляд и безвышно хмыкнул. «Пришлось». Он отложил в сторону папку с неким отчётом. «Если ты вдруг не знаешь, в чём я сильно сомневаюсь, в Кует-Косте произошёл странный и очень неприятный случай». «Да, я читаю газеты». Лестер сел напротив. «Газеты?» Рой подался вперёд, облокотившись о стол. «Учитывая твой настойчивый интерес к мисс Ренфред, а теперь уже миссис Брорнарод...» Я думаю, ты узнал об этом гораздо раньше, Газитчиков. Какие необоснованные выводы? Лестер откинулся на спинку стула, который сегодня показался ему особенно неудобным. Меня не пригласили на свадьбу. Даже мой отец отказался туда ехать, хотя с ним были гораздо вежливее, чем со мной. Поэтому я просто не мог знать, что там происходит. Комиссар выслушал его, сохраняя крайне скептическое выражение лица. Ещё скажи, что-то не пытался жениться на Клэр Тайна? И я ни за что не поверю, что после такого дерзкого поступка ты вдруг потерял интерес к ней и перестал следить за её судьбой. Однако, какие познания? Похоже, Рой и сам следил за жизнью Клэр, раз знает о том, что Брорнорреду удалось узамять для сохранения собственной репутации. Не перестал. Но что я могу сделать сейчас? Она стала женой другого мужчины. Пришлось изобразить горькое сожаление. Например, сделать так, чтобы он исчез. В лоб заявил Рой: Вокруг костёр и в нём полно подозрительных следов. Охранн рассказала. И ты веришь охране, которую нанял Армель, чтобы не дать Клэр ступить лишний шаг? Они скажут что угодно. Знаю, что мне не безразлична её жизнь. По приказу отчернят меня и недорого за это возьмут. Я вполне допускаю подобный расклад, кивнул комиссар. Но в то же время такой поступок больше всего отвечает именно твоим мотивам. Устранить соперника. Если бы я хотел это сделать, сделал бы раньше. Алстер пожал плечами, начиная злиться от однобокой упёртости Роя. Казалось, ведьмаку приятно обвинить именно его, хочется так думать. И это очень неприятное ощущение, когда на тебя пытаются повесить то, чего ты точно не совершал. Это мог быть шаг отчаяния, крайняя мера, холодно продолжил Рой. К тому же я слышал, ваши отношения с Филом Харллом значительно потеплели в последнее время. Лучше бы с таким рвением он занимался поиском следов стимулятора магии, чем следил за чужой жизнью и бизнесом. Лестер натянуто улыбнулся с Филом Харлом. Мы заняты совсем другими делами, гораздо более общественно полезными, чем устранение никому не интересного эльфита. А тебе следовало бы обратить внимание на его окружение, которое выглядит очень странно для того, кто несколько лет находился в тени и старался, чтобы его не касались чужие разговоры. А теперь сколько смелости и сколько шума. Не удивлюсь, если, например, Кале Плангресс примётся обвинять меня в похищении Броннерда. Я ему точно кость в горле. Не знаю уж почему. В игру с взаимными обвинениями можно играть бесконечно. Рой наконец немного успокоился и начал говорить без яростного напора. И если ты знаешь что-то полезное, лучше сообщи мне сразу. Все непременно. И имей в виду, что теперь я буду наблюдать за тобой очень пристально. Он протянул Лестеру очередную заполненную форму. "Что это?" Тот окинул её беглым взглядом. "Рекомендация, а не выезд. Пока только рекомендация, ведь я полагаюсь на твоё благоразумие". В тоне Роя появилось неприятное скользкое снисхождение, будто он одержал мелкую, но долгожданную победу, не заставляя меня делать более жёсткие шаги. "К сожалению, чтобы ты не говорил, а ещё сношение Армели пока что выглядит выгодным только для тебя". Забрав излополучную рекомендацию, Лестер покинул полицейский участок. Не то чтобы он серьёзно относился к угрозам комиссара, но в последнее время навалилось так много проблем, что обвинения в похищении Армеля Броннерода в этом списке были, ну, совершенно лишними. Городские сплетники живо подхватят слухи о причастности Лестера к этому делу, и отмыться тогда будет очень сложно. А те, что ценю удобные свидетели, кто-то решит поквитаться за прошлые обиды, пиши пропало. Ко всему прочему, поведение Роя не вписывалось теперь совершенно ни в какие рамки привычной дружбы. Он ясно обозначил свою позицию. Они противники, и в этой схватке выиграет только один. Странный азарт и злость кипетили кровь, но от встречи осталось паршивое чувство разочарования. Лестер велел Кучеру вести его в контору Отта Ренфрида, хотя бы с ним нужно разобраться. Ещё не хватало, чтобы отец Клэр начал мутить воду. «Доложите, что приехал мистер Эттлхарт», — сообщил он секретарю хмурой Агрите в довольно солидных годах. «У вас назначена встреча?» — деловито поинтересовалась та. «Нет, но мне срочно нужно переговорить с ним». «Если вам не назначено», — попыталась возразить секретарь. Дверь кабинета распахнулась, и Одда лично выглянул в приёмную. «Проходите, Лестер». Он взглянул на женщину. Вперёд пропускайте, мистер Этелхард, без вопросов. Так и внуло надо же, откуда в нём прорезалась благосклонность, которая, кажется, навсегда его покинула. Терзаясь догадками одна другой причудливее, Лестер прошёл в кабинет, где царил лёгкий творческий беспорядок, и сел напротив. Я рад, что вы приехали. Сразу приступил к делу Отда. Честно говоря, я пытался облечь свои мысли в слова, чтобы написать вам извиниться. Лестер слегка улыбнулся, от да помрачнел, дернул желваками, словно внутренний переступил через некий барьер и вздохнул. Да, извиниться за ту резкость, с которой говорил с вами в последнюю нашу встречу. Недели перед свадьбой Клэр выдались непростыми. Не то слово. Но вы все же выдали ее замуж. Мужчина взглянул из-под лобья и после короткого молчания произнес. Ответьте мне на один вопрос. Обещаю, это останется между нами. Нет. Я не похищал графа Бронрода, сразу обозначил Лестер. Порой мне очень хотелось набить ему морду, но тем не менее я не стал бы решать наш конфликт таким варварским способом. Я чту закон и чаще всего стараюсь его придерживаться. Теперь я понимаю, что в этом моя слабость. Одда облегченно выдохнул, затем встал и прошёлся по кабинету, заложив руки за спину. Иногда мне кажется, что вы единственный, кому я могу доверять. Несмотря на некоторые ваши неоднозначные поступки. А как же ваш зять? Хотелось удержаться от иронии, но не вышло. Одда махнул рукой. Чем ближе становилась свадьба, тем яснее я понимал, что все это скверно попахивает. Когда Армель вынужден был признать, что женился на Клэр раньше срока, я разозлился. А когда он пропал, я окончательно осознал, что все это одна большая ловушка. Дело не в приданном. Я обеспечу свою дочь всем необходимым. Тут кроется нечто иное. Я рад, что вы всё-таки поняли это. Но боюсь, уже поздно. Давайте ваши бумаги о расторжении договора, я подпишу. Отд, который стоял у окна и задумчиво смотрел на улицу, вздрогнул и обернулся. Нет, прошу вас, Лестер. В его голосе проскользнули панические интонации. Я обдумал всё ещё раз и готов дать вам любые гарантии безопасности ваших вложений, но не выводите свои инвестиции сейчас. «Финансовые трудности?» Лестер окинул взглядом его заваленной бумагами и какими-то чертежами стол. «Как ни странно, дело не в деньгах. Отде сел обратно в свое кресло. Просто мне нужна ваша поддержка. Из всех инвесторов вы выглядите самым надежным. И, боюсь, некоторые из них хотят навредить моему делу. Только пока я не могу точно определить, кто». «Это называется паранойя, мистер Ренфред. Не нужно иронизировать. Тот фыркнул. Вы и сами это подозревали. Скажите». подозревал. Не стал спорить Лестер. Но вы не захотели меня слушать, и сейчас я очень рискую, оставляя капитал в вашем проекте, не только деньгами, но и своим общим благополучием. Однако в решении вашей проблемы есть некоторые интересы для меня. Поэтому я могу попробовать помочь вам. Но для этого вы должны дать мне полный список инвесторов вашего проекта. Это нарушает оговорённую с ними конфиденциальность, но я предоставлю вам что угодно. Список участвующих в строительстве двигателя и новой ветки магической железной дороги Лиц оказался довольно солидным и весьма внушающим для дельца, который прибыл в Кальн совсем недавно. Такими связями мог бы похвастаться даже принц, и это выглядело подозрительно. Конечно, многих из них привёл Армель Брорнерат, и их цель интересовала Лестер больше всего. После визита к отцу Рэнфриду Лестер заехал в банк, чтобы подтвердить вывод значительной суммы средств со своего счёта лично. Затем проверил, как идут работы по восстановлению арены. Промотавшись по городу весь день, он не стал возвращаться в контору и сразу отправился домой. Там его уже ждали, ужин был готов и даже стол накрыт. Кажется, после всех неудач последних дней Экономка стала относиться к Лестеру с особым сочувствием. Вам письмо, мистер Этелхард. Она тихонько вошла в гостиную, когда тот расположился на диване и прикрыл глаза, пытаясь успокоить шум в голове и выбрать из всех важных мыслей прошедшего дня самую важную. Кажется, от он не дослушал и выхватил из её пальцев небольшой конверт, который совершенно точно пах духами Claire. Драконно грудиво взбужденно зашевелился, перетекая хвостом по лопаткам и животу. Послание, к счастью, было совсем неофициальным. Более того, девушка сразу перешла к своим переживаниям. Лестер, ты срочно должен приехать в Квиткост. Я обнаружила тут нечто странное, что указывает на драконов или что-то с ними связанное. Только ты сумеешь в этом разобраться. Лестер вскочил с места и глянул на каминные часы. Уже слишком поздно для поездки в Квиткост, хоть он готов был сорваться в дорогу прямо сейчас. Несмотря на усталость, которая казалась ощутимее, чем обычно, похоже, скоро снова придётся пережить страшный упадок сил, и лучше озаботиться приёмом снадобья заранее. Но первый порыв, продиктованный волей драконьей сущности, сошёл и вернулся здравый рассудок. Сейчас Лестер не мог позволить себе частые визиты Клэр, поэтому нужно использовать эту возможность с наибольшей пользой и найти пути её избавления от брака как можно скорее. Тайны тайнами, но нужно устроить Клэр встречу с грамотным юристом. Отправьте посыльного к мистру Ясперу прямо сейчас, велел он экономке. Я передам ему записку. Клер. После короткого посещения той загадочной двери весь день и ночь меня не покидало странное беспокойство. Сияющие надписи на эльфийском снились мне до самого утра, и, проснувшись, я чувствовала себя так, словно не сомкнув глаз, готовилась к экзаменам. Голова гудела, веки щипало, а мысли были такими сумбурными, что все вза завтрак я несколько минут просто смотрела в тарелку, пытаясь сосредоточиться на простейшей задаче поесть. Вам не нравится? Обеспокоилась повариха, которая потихоньку доложила, что к её стряпне, между прочим, очень аппетитный на вид, я ещё даже не притронулась. Женщина лично вышла ко мне, чтобы уточнить, что ей исправить, настолько её задело моё пренебрежение. Зато мой сон, кажется, не страдал от пережитых впечатлений, послушивая тёрся у моих ног и выпрашивал вкусненькое. Нет, всё в порядке. Я отправила в рот ложку омлета. Мм, просто замечательно. Повариха немного успокоилась и удалилась, пожелав мне приятного аппетита. А я посмотрела на свои руки, чувствуя, какая необычная, горячая сегодня кожа. Очень странно, как будто моя магия прилила ко всему телу без видимого повода. Чего она от меня хочет? Едва я закончила завтрак, как в столовую вошёл лакей и чопорно расправив плечи, доложил, что ко мне приехал юрист из Кальны, мистер Гарзон Яспер и его ассистент. Первым порывом было возмутиться, что я не звала никакого юриста, затем до меня дошло, что это не просто так и возможно грозит новыми неприятностями. Может, этот мистер Яспер нанет кем-то из дружков моего пропавшего муженька. Для полного счастья мне не хватало судебных тяжб, чтобы жизнь, так сказать, заиграла новыми красками. Правда, вовсе не радужными. То, что замужество будет проблемным, я подозревала давно, но чтобы настолько, и не предполагала, что ни день то новое открытие. Пригласите в гостиную, распорядилась я и прошла туда первой, морально готовясь к короткой, но жестокой схватке. Но ещё до того, как юрист вошёл, метко дала мне понять, что каким-то образом вместе с ним прибыл Лестер, а может, он сам был Лестером. В тот момент, когда дверь открылась, боевые действия были отменены, а я уже была готова в припрыжку броситься ему навстречу. Нет, со мной точно творится нечто совершенно непотребное, а всё с Аркан виноват и его драконьи уловки. Осознав это, я в мгновение ока успела сменить восторг на лёгкое раздражение и встретила мистера Яспера с должной сдержанностью. Доброе утро, кивнула, когда невысокий лысоватый мужчина в пиджаке и с тощим портфелем в руке шагнул в комнату. За ним вошёл рослый ассистент, которого можно было представить разве что на месте управляющего кости или коре травматолога, но никак не конторской мыши. Кто-то со стороны мог бы подумать, что мне просто везёт на знакомства с атлетичными мужчинами всех профессий, и это было бы весьма забавно. Добрый день, миссис Бронрорд, сухо поздоровался юрист. Меня зовут Гарзон Яспер. Как вам, наверное, сообщили, я прибыл по просьбе вашего друга. А это мой ученик и помощник Миро Митлит. Он мельком на него покосился, тот сохранил невозмутимое выражение лица, но в его глазах изоплесали огненные драконята. Я весьма благодарна за такую заботу. Думаю, прояснение текущей ситуации с юридической точки зрения будет мне полезно. Моё замужество не задалось, как вам, наверное, уже рассказали. Я прямо посмотрела на его молчаливого ассистента, мистер Яспер Кашлинул, и села напротив. Да, ситуация с вашим замужеством непростая. Садись мило. Он махнул помощнику на другое кресло, Миро, всё так же безсловесно повиновался, не сводя с меня пытливого пробирающего взгляда. Если он будет смотреть на меня так достаточно долго, вся наша конспирация рассыплется. Тем временем Горзон продолжил: "Так вот, до того как полиция официально объявит вашего мужа пропавшим, вы остаётесь, скажем так, в подвешенном состоянии. Однако в это время вы все равно являетесь законной владелицей этого дома, если на это не наступят иных воли излияний графа Брорнерда, которые могут открыться со временем. То есть мне не нужно особых подтверждений своих прав? Пока вы супруга того, кто считается живым? Да. И как долго я буду оставаться его женой, если он так и не появится? Поймите, случится может все. Мне не хотелось бы думать о наихудших вариантах, но... Ягорисна вздохнула, хотя мистер Яспер явно человек Лестера, не стоит открывать перед ним истинное своё отношение к Армелю, мало ли чем всё может замернуться. Я понимаю, юрист степенно кивнул. На это есть совершенно определённые статьи закона. Он достал из портфеля набитую закладками книгу и раскрыл её на нужной странице. Вы будете считаться замужней дамой, как минимум, до тех пор, пока длится расследование. Но оно может продолжаться до бесконечности, учитывая рвение нашей полиции. Внезапно вставил Миро. От звука его голоса моя метка провокационно потяжелела. Я подавила мученический вздох. "Это верно", спокойно подтвердил Горзон. "Но на этот счёт есть ещё один нюанс. Женщина будет считаться вдовой либо при медицинском заключении о смерти её мужа, либо если он не заявляет о себе более 3 лет". "3 лет?" ахнула я, и у меня закончились слова. "Кто знает, где носят Армеля, а я тут должна мучиться в неведении 3 года?" Нет, это совершенно несуразная цифра, покачал головой ассистент. Если её муж, например, уехал в другую страну, чтобы спокойно наслаждаться там жизнью вдали от жены, которая ему на самом деле была нужна только из-за денег, она должна сидеть и ждать его возвращения 3 года? Его голос наполнялся скрытым жаром, кажется, даже воздух в комнате нагрелся. Что поделать? Таково гражданское законодательство, развёл руками мистер Яспер. А то, что женщина будет оставаться в заложниках своего статуса, никого не волнует, — проворчала я. Какая все-таки несправедливость? Вы же наверняка знаете другие возможности освобождения от нежеланного брака, если он был заключен нечестным, обманным путем. Продолжил давить Лестер под личиной Миро. Его знакомые твердые интонации настолько не сочетались с обычным неприметным лицом конторского служащего, что мне хотелось встать и сдернуть с него личину, чтобы избавиться от внутреннего диссонанса. Есть ещё одна возможность. Хм. Юрист немного замелся. На случай, если консумация брака не случилась и не произойдёт в течение ближайших 2 месяцев после официальной церемонии. Вы можете подать прошение о его расторжении вполне законным путём. Насколько я понимаю, подтверждения брака между вами и графом не было. Он снова глянул на Лестера, который словно превратился в камень. Кажется, всё было очевидно. Он понял бы всё через метку, но его как будто что-то до сих пор беспокоило. Не было, ответила я, справившись с лёгким смущением. Это же юрист. Он как врач, только юрист. В таком деле нет места стеснению. Чудесно. Мистер Яспер обрадовался за меня как за родную. Таким образом, если расследование ничего не даст, А ваш муж не вернётся, через два месяца вам необходимо будет пройти врачебное освидетельствование. Оно подтвердит, что вы по-прежнему невинны. Тогда ваш брак расторгнут вполне легко и просто». Лестер вздохнул так громко, что горзун недоумённо встрепенулся и посмотрел на него поверх пенсне. «Вам нехорошо, Миро?» — уточнила я у Саркана. «Мало воздуха? Открыть окно?» «Знали бы вы, какие страшные мучения я сейчас испытываю». Да усмысленно отозвался тот. И свежий воздух тут не поможет. А юрист сосредоточенно уставился в свою книгу и за всех сил стараясь не вникать в суть нашего разговора.